Глава девятая. Труп вышел со двора. «Да», — сказал я, взглянув на будильник. «Ой-ой-ой, уже половина шестого». Через занавески окна светился рассвет. Я потянулся, зевнул и почувствовал вдруг необычайную усталость и пустоту в голове. Думать о чем бы то ни было совершенно не имелось желания. Я минуту посидел, глядя в стол перед собой, потом поднялся и стал расстелать постель. Перед тем, как лечь, я решил вернуть на сушилку позаимствованную чашку. Взял ее и пошел в кухню. Везде, даже в прихожей, было уже светло. Со двора слышал и шарканье метлы, и ритмичные удары. Я помыл чашку, поставил ее на прежнее место в сушилке и глянул в окно. Неутомимая дворничиха была уже на посту, а вокруг нее строевым шагом колотил асфальт знакомый идиот. Адь, два, адь, два. Вдруг, зазвенев стеклами, грохнула входная дверь и через двор, изгибаясь под тяжестью чемодана, озираясь с каждым шагом, прошел грузный бородач и заспешил к подворотне. Нехотя поколотив мух, не для истребления, а больше ради острастки, я выключил лампу, разделся и лег. Сначала казалось, что я усну мгновенно, С улицы доносился шум просыпающегося города. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами. Сознание начало мутнеть. Но на свое несчастье я вдруг вспомнил, что комната моя похожа на гроб. Эта мысль полностью истребила во мне зачатки сна. В голове закружились ужасные видения, будто меня вместе с комнатой гробом и с ее убогой обстановкой опускают в могилу. И мне стало страшно. Я перевернулся на другой бок, И тут мне пришло на ум, что лежу я к дверям ногами. А это нехорошая примета. В голову полезли отвратительные образы. Казимир Платоныч, ночной карлик в компании с неприятными типами из фильмов ужасов. Я встал, проверил, закрыта ли дверь на ключ, переложил подушку на другой конец кровати и, помаявшись еще некоторое время, уснул. Проснулся я в плохом расположении духа. Первым делом посмотрел на окно. За ним было светло. Мысль о комнате груби не оставляла меня даже во сне. И, кажется, даже во сне я боялся, что ее опустят в могилу. Надоедливые мухи жужжали и не оставляли меня в покое ни на минуту. Я долго смотрел на будильник в недоумении, пока не понял, что он мертв, и в нем ничто не тикает. Стрелки застыли на облезлой семерке, показывая давно прошедшее утро. Больше часов у меня не имелось. Я оделся и пошел умываться. Войдя в прихожую, я посмотрел за тряпку, на свое отражение. Кроме завешенного зеркал в квартире не было. Возвращаясь из ванны, я заглянул в кухню. На табуретке возле раковины сидела Леночка в своем сверхмине и курила, судя по запаху импортную сигарету. — Привет. Я тебя вчера искал вечером, с ног сбился. — сказал я, входя и глядя на нее обжорливым взглядом. — Зря. Я ночами занята. Работаю. — А где, если не секрет? Может, к тебе на работу заглянуть можно? — Нет. Она стряхнула и пепел в раковину. — Там и без тебя народу полно. И работы много. Но мне пора. Леночка затушила бычок о раковину и встала. Я мысленно сорвал с нее одежду. О-о-о! Она погладила себя по бедрам и пошла к выходу. «Погоди, Леночка!» Я вскочила, догнал ее. «Когда мы с тобой увидимся, хочешь, я тебе роман свой почитаю?» «Потом как-нибудь. Что же я из-за тебя, Сусик, работы сочковать буду?» Она пихнула меня в живот кулачком и вышла из кухни. Хлопнула входная дверь. Я еще некоторое время стоял посреди кухни, потом пошел к себе взял пакет для продуктов, закрыл дверь на ключ и отправился обедать в столовую, решив сегодня сесть за роман пораньше, пока пишется. В прихожей я застал Казимира Платоныча. Он ворочил какой-то большой, замотанный хрустящей бумагой сверток. «Здравствуйте! Ковер купили?» Дружелюбно поинтересовался я. Казимир Платоныч вздрогнул. Увлеченный возней со свертком, он не услышал, как я вышел из комнаты. «Может быть, я помочь?» — пролепетал я, растерявшись. Из-под шляпы на меня смотрели жуткие глаза. Он как-то умел, ничего не изменяя в лице, делать их жуткими. Этот взгляд я уже видел в ночи. По лицу его струился пот, он ничего не говорил, а просто смотрел, не разгибая спины. Я поторопился закрыть дверь на замок и, выговаривая какие-то извинения, заспешил уйти. А он, стоя в три погибели над своим свертком, так и не отвел от меня глаз». Оказавшись на лестнице, я, наконец, почувствовал себя в безопасности. «Шизовый какой-то!» – пробормотал я, спускаясь. На улице я узнал, что уже три часа дня. Пообедав в столовой и взяв с собой в пакете две порции сосисок и хлеба, я отправился гулять. Бродил я около часа. Потом зашел в какое-то кафе, где готовили кофе по-восточному. Оказалось, очень горячий и, на удивление, гадкий напиток не допив, я отправился домой, чтобы наедине с Романом запереться в своей гробоподобной комнате и насладиться всеми его прелестями. Домой я вернулся в прекрасном расположении духа. Было пять часов. Я нарочно набрал в таксофоне 08, чтобы поставить будильник. надежда что я узнаю время у полоумной старухи или шузнутого Казимира Платоныча, не было. Оставалось рассчитывать только на себя. Во дворе ко мне подошел негритенок Джордж. «Ну как? Теперь вы поняли?» Ни с того ни с сего спросил он, глядя на меня, не моргая. «Чего понял?» «Ты скажи, что я должен понять?» Я вспомнил, что собирался купить парню жвачку и выспросить все, что он знает. «Значит, не поняли», — сказал он разочарованно. «Ну ничего. Сегодня вечером поймете». Он развернулся и пошел обратно в компанию ребят. «Чего пойму?» — крикнул я ему в спину. «Сегодня поймете. Вечером!» — обернувшись, бросил он, махнув рукой. Я пожал плечами и пошел домой. Кто-то забыл выключить свет в прихожей. Рядом с моей дверью, под завешенным зеркалом, вдоль стены лежал тот самый длинный сверток, который упаковывал Казимир платонович «Что в нем такое?» — подумал я, открывая замок. — И зачем Казимир платонович положил его возле моей двери? Я оставил сетку с продуктами в комнате и пошел мыть руки. Когда я возвращался из ванной, взгляд мой опять упал на сверток. От нечего делать я по ходе пнул его ногой, ожидая, что нога наткнется на твердыню скрученного ковра. Но, вопреки ожиданиям, бумага прорвалась — Я оглянулся, присел на корточки и, чтобы скрыть следы своего неаккуратного любопытства, стал разглаживать бумагу. Засунув пальцы в дыру, я попытался вытянуть вдавленный ботинком клок наружу. Пальцы мои наткнулись на что-то холодное и кожанное, так мне показалось вначале. Расправив бумагу и сделав так, что пробоина оказалась незаметной, я поднялся. А что же там все-таки лежит? подумал я, наклонился и аккуратно отогнул с одного конца хрустящую бумагу. Но тут же отпрянул, вскочил на ноги. Из свертка на меня кто-то смотрел, мне стало не по себе. Я стоял посреди освещенной прихожей, сердце колотилось. Наконец интерес победил страх, и я сделал к свертку два тихих, очень тихих шажочка, наклонился, медленно отогнул бумагу. Из свертка одним глазом на меня глядел мужик. Второй глаз его был закрыт, но зато глядящий был огромен. Я не сразу сообразил, что у него вставлен монокль. Я дотронулся до стеклышка монокля пальцем и вздрогнул, вдруг поняв, что передо мной покойник. Это дошло до меня не сразу. Меньше всего в свертке я ожидал увидеть мертвое тело, Поэтому неожиданность находки не сразу уместилась и оформилась в сознании. Да, передо мной завернутый в хрустящую бумагу, лежал труп мужчины. Волосы на его голове не было ни одного, он смотрел остекленевшим глазом, лысый, недвижимый рот был слегка приоткрыт, и там виднелось железо зубов. На лестнице хлопнула входная дверь. Я вздрогнул. Прикрыл лицо покойника бумагой. Торопливо вошел в свою комнату, закрыл дверь на ключ, задвинул задвижку, сел на кровать и сложил руки на коленях. Меня знобило. Дышать стало тяжело. Я за всех сил сдерживал дыхание, будто кто-то мог его слышать. Зачем? Я не понимал. Я просто чувствовал, что нужно вести себя тихо и не производить шума. Но ну, допустим, человека этого убил Казимир платонович. Но почему он потихонечку не вынес его куда-нибудь? И почему оставил возле моей двери? Забыл? Тьфу, чёрт. Я встал. Нужно что-то делать. Что-то делать. Меня лихорадило. Я стоял на месте и с силой тёр лоб. Куда идти? Что делать? В милицию? В милицию? Ну, конечно. Пускай они сами разбираются. Я метнулся к двери. Отчёлкнул задвижку и замер. Я, наконец, всё понял. Я понял, почему труп лежал именно возле моей двери. Обессиленный жуткой догадкой, я опустился на диван. Положение мое было ужасное. Чудовищное коварство Казимира Платоныча не имело пределов. Все рассчитано на удивление точно. Я обречен. Теперь я отлично осознал, понял все, и весь коварный план выстроился у меня в голове. Вчера Казимир платонович подстерег меня, и, зная о том, что мне негде жить, предложил снять у него комнату. Нет, все сложнее, гораздо сложнее. Мария Петровна тоже наверняка замешана в этой истории. Не зря же она, увидев меня, сразу предложила снять у нее комнату. После этого ночью она искусно разыграла африканскую страсть. у хитрованка А утром возле парадной меня подстерег Казимир Платоныч... Хитро, хитро. Все было продумано и заплетено. Негритенок, ведь он предупреждал меня. Дурак я, дурак. Ведь он, должно быть, догадывался или знал о готовящемся преступлении и решил предупредить. Только ведь во дворе он сказал, что сегодня вечером я узнаю. Вот и узнал. Потом в плане все было просто. Они заманили этого беднягу к Казимиру Платонычу и а труп подложили к моей двери. Все очень ловко. «Кто я такой? Откуда? Может быть, милиция уже поднимается по лестнице?» Я вскочил, приложил ухо к замочной скважине, потом прильнул к ней глазом. Скважина это была от недействующего старинного замка, и я видел в нее входную дверь и большую часть прихожей. У покойника, лежавшего в свертке под зеркалом, не видел. Я и не хотел его видеть. На лестнице что-то хлопнуло. Я затаил дыхание Припал к скважине ухом. По лестнице кто-то поднимался. Их было много. Я отчетливо слышал, как бухают по ступеням их милицейские сапоги. Вот сейчас раздастся звонок. Вот сейчас. Сейчас. Но прошла минута, две, в прихожей тихо. По моему лицу струился пот. Рубашка прилипла к спине. На улице взвыла тормозами машина. Я бросился к окну. Не добежав, остановился. Что со мной? Ведь я не виноват. Я не убивал. Что же там, дураки сидят. Разберутся, в конце концов. Экспертиза будет наверняка. Моих ведь отпечатков на трупе нет. Постепенно успокаиваясь, я снова сел на диван. Другое дело, если бы отпечатки пальцев или там следы зубов на теле. Просчитался Казимир Платоныч. Злорадно улыбнулся я. Просчитался. А бумага? Боже мой, ведь я отгибал бумагу. А если на ней остались отпечатки? Остаются ли отпечатки на бумаге? Кажется, нет. Но ведь там глянцевая какая-то. Впрочем, я видел, как Казимир Платоныч оборачивал покойника. Значит, его пальцы оставили на бумаге гораздо больше отпечатков но, кажется, на бумаге все-таки отпечатки не остаются. Я совсем почти успокоился. Нужно идти в милицию. Приду, все им расскажу, приду, все им расскажу. А потому как следов нет, значит... Господи, монокль! Как же я забыла о монокле! Ведь я трогал его пальцем. Боже мой, боже мой! Ведь это доказательство. Монокль точно обследует и найдут на нем отпечаток моего указательного пальца. О, ужас! Я опять вскочил и схватился за голову. Тогда попробуй докажи, что не ты убил. Кто же поверит, что я просто из интереса потрогал стеклышко? Так, так, что же делать? Нужно немедленно протереть стекло. Срочно! Я схватил подвернувшееся под руку вафельное полотенце, подошел к двери, и тут раздался звонок.